Глава 127-я. Ким припарковала машину, посмотрела вверх и вздрогнула. Лететь придется долго, шансов выжить практически нет. Она попыталась отвлечься от той жути, которую навевала на нее это место в ночных сумерках, и стала взбираться по ступенькам лестницы. Ким была уверена, что Элисон привезли именно сюда. Это было единственным логичным местом. Всеми фибрами души ей хотелось двигаться быстрее, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Но она сдерживала себя. Лестница была длинной, и, несмотря на лихорадочно колотящееся сердце, она убеждала себя, что без ее присутствия шоу не начнется, потому что это шоу было приготовлено специально для нее. Убийца хотел, чтобы она сначала увидела смерть своей коллеги, а потом встретила и свой конец, потому что смерть Долсона была ее последней по времени болью, и душевная рана еще не успела затянуться. Но как, черт побери, она собирается спасти Элисон на себя, если до сих пор не знает, с кем воюет? Ее враг знает о ней все, а на нем ничего. Ее мысли ускорились, и Ким почувствовала, что стала двигаться быстрее, чтобы не отстать от них. Ей надо вернуться к истокам. Надо понять, с кем она имеет дело. Только в этом случае они с Элисон останутся в живых. Ее внутренний голос говорил ей, что Даггар, несмотря на все улики против него, не имеет к убийствам никакого отношения. Ее встречи с ним и все, что ей удалось о нем узнать, подтверждали это, хотя его следы были повсюду. Взбираясь все выше и выше, кем думала об Эмми и Марке, таких юных и так плотно сидящих на наркоте, без поддержки семьи и с отчаянным желанием быть частью чего-то, частью своего собственного дома. О Фелпсах, которые были хорошими людьми и которым приходилось навещать сына в местах, абсолютно им чуждах, где они чувствовали себя не в своей тарелке. О том, что Джон Даггар действовал вопреки своему психологическому портрету, выполняя указания человека, который, возможно, проявил к нему немного симпатии. О Стайлс, которую привел на то место ее бывший молодой человек, не имеющий, скорее всего, вообще никакого понятия о том, что с ней должно случиться. А Бернсте Беккете, которого шантажировали угрозами уничтожить его жизни репутацию. Симс и его клуб ненавистников, притянувший свои щупальца далеко за пределы тюрьмы. Но Ким до сих пор не знала, кто заказал книгу, а это, как подсказывал ей ее внутренний голос, «было важно». Из всего, что ей было известно, следовало, что ее противник ненавидит ее страстно и слепо, что он безжалостен, хитер и совершенно хладнокровен. Он мог, не задумываясь, убить человека и в то же время обладал достаточным обаянием, чтобы получить то, что хочет. «Твою мать!» — воскликнула Ким, чувствуя, как постепенно все кусочки мозаики встают на свои места. «Твою мать!» — повторила она и стала взбираться еще быстрее. Теперь она, наконец, знала, кто ждет ее наверху.